Сказанно ломким боском с непривычной для служаки теплотой. Ему хотелось быть добрым, и приговоренный почувствовал желание старшины, но от этого еще больше захотелось жить, делать кому-то добро. Зэк промолчал, не зная, как выразить свое состояние, чтобы никто не перепутал его со слабостью. Он еще был чуточку гордый сверху. Словно посыпанный маком бублик, И крупицы гордости только усиливали Чувство душевного одиночества. Подобревший охранник ничем не мог помочь, Да и никто другой, разве что отец Кирилл. Хочу дойти, хочу узнать, Чтоб там, обняв его колени, И умирать, и воскресать, Посеянная монахом надежда перешла обыкновенное любопытство. Зек уже на полном серьезе старался совместить ее со своим опытом выживания в сейфе и умирать, и воскресать. «Сегодня хочется только воскресать, жить, не думая о смерти. Ты к ней не готов. Пределом твоих сил оказался приговор. За ним ничего не видишь». Ты, как все. Отец Кирилл, откуда у него и есть ли? Есть. Оно живет и движет человеком на земном пути, возможно, и не совпадающие с его волей и интересами, но и не встреч им рядышком. С тем он уходит. Ты же в абсолютном непонимании, готовности принять судьбу. Зажег свечу другого цвета? А много ли тех, кто проскочил мимо соблазна? Монах. Жить, как он, страшный выбор. Не твой. Теперь бы любой хорош, да прошлое не станет настоящим. Изменить можно только сроки. Зэк пощупал пульсирующую вену подвинуть поближе черту и шагнуть за нее. Горящий мозг не желал давать ей имя — смерть, но и не нашел другого названия. Так оно и осталось простой чертой, за которой он безуспешно пытался разглядеть наполненное другим смыслом другое существование. Речь уже не шла о жизни. Человек хотел существовать — В каком угодно состоянии. Увидеть себя, пребывающим в каком угодно мире, но быть. Увы, все находилось за гранью земного сознания. Марабелли появился в камере смертников на четвертые сутки после вынесения приговора. То был уже другой Марабелли. Он не угрожал, и в голосе пропали роковые нотки. Полковник сочувственно выпятил губу, приятельски кивнул. На этот раз от него пахло коньяком. Зэк чувствовал это так остро, как может чувствовать только приговоренный к смерти. — Не понимаю. Бажа Спиридонович жестом разрешил заключенному сесть на нары. Прошелся вдоль стены и опять сказал. — Не понимаю. Рука в лайковой перчатке сжалась в кулак. Суд называется, мать-то так. Рассветов в десять чекистов кончал. Вышку получил. Тебе соучастие не доказали толком тоже вышка. Суд, да? Дерьмо безграмотное. Писал ходатайство о помиловании. Официально писал. Марабелли глянул на упорого через плечо. Но я подпись и подпись секретаря парторганизации. Беспрецедентный случай. Пустые хлопоты, гражданин начальник. Налчи! Чекист просит, орденоносец. Те, кто тебя подвел под вышку, ты сам-то понял, что толку? Ты бы сказал мне, куда ушел груз, Вадим. Это сейчас тебе может здорово помочь. При моих связях, — полковник щелкнул пальцами, — мы восстановим справедливость. — Гражданин начальник, ничего не знаю. Думаете, только вы этим проклятым грузом интересуетесь? — Воры! Марабелли подпрыгнул на месте, заскрипел зубами. Точно так, как это делал покойный пельмень. Завтра же всех на этап и покатятся. А может, и не воры. Зек выглядел безнадежно умиротворенным. Они же не представились, но сказали и убьют. Нашли чем пугать. — Не убьет, — заверил с твердой решительностью Марабели. — Кишка танка Ты знай. Груз — твое спасение. Ладно, утро вечера мудренее. Утром на казнь ведут. чу дурак! О жизни думать надо и бороться. Это тебе. Важа Спиридонович бросил на нары плитку шоколада, быстро вышел за дверь, не попрощавшись. Заключенный послушал удаляющийся стук шагов, но когда дверь скрипнула вновь, быстро накрыл шоколад ладонью. Старшина обшарил глазками камеру, проворный и грамотно, цепко хватаясь бусинками светлых глаз за каждую мелочь. Он остановил их на руке приговоренного, ласково спросил, — Что это такое у тебя под грабкой, хлопец? — Дюжа завлекательно, подойди поближе. Подойди, ты что захотел, бандюга? Сейчас наряд крикнул. Не успеешь, гадость зеленая. Вадим шагнул к старшине, и тот, стремглав, вылетел за дверь. Зык развернул хрустящую обертку, долго смотрел на ровные коричневые квадратики, вспоминая счастливую, сытую Америку. Отделенную от сжавшихся российских моряков невидимой решеткой внутреннего страха. Свобода была рядом, как этот шоколад не опознал. Стоило свернуть в любой переулок, все пошло бы нормальным курсом. Зэк также аккуратно свернул фольгу и постучал кулаком в дверь. Старшина появился довольно быстро. — Распахнул зарешеченное оконце, спросил, не показывая лица. «Шатаби, козлина недостреленная!» Приговоренный, сунув в оконце плитку шоколада, сказал просто, как сказал бы доброму знакомому. «Возьми детям». За дверью стало очень тихо. Язык пережил хорошее мгновение, по сравнению с которыми ссора со старшиной — Показалось сплошной ерундой. Озадаченный охранник напряженно сопит, прокручивая в мозгах случившееся, но не может придумать ничего объяснительного. Кабы изъял, понятно, а то ведь отдает, хотя ему впереди судьбы не видно. «Зачем — Зачем? — спросил он осторожно, но без злобы. — Ну, сказано, детям, что они видят. — Санта почему? — вяло сопротивляется старшина. — Сам уже отъелся. Не сердись на меня за хамство. Ты при деле, при нужном деле, а я сорвался. — Понимаю, на твоем месте любой так мог. Голос задушевный, словно за дверью стоит другой человек. «Что надо будет, попросишь?» Оконце осторожно закрылась положив конец их короткому разговору. Старшина еще что-то морковал, потому что пошел не сразу. Но когда его шаги тронули тюремную тишину, приговоренный улегся на нары. Он потянулся глубоко и приятно, как в детстве после покоса. Ощущая мягкую теплоту... Под усмирившимся сердцем. И хотя догадывался, старшина прежде тесет шоколад к начальнику.ё-таки в ожидании надвигающейся развязки появилось крохотное пространство, разрыв, наполненный другим смыслом и качеством жизни. Даже смерть, забравшая в себя все мысли и чувства, приняла спокойный образ логической закономерности, с тем он заснул спал долго без мучительных всплесков несогласия с приговором раскаяние за совершенные и еще черт знает каких волнений душа похоже закрыла глаза на все суетное чтобы пристально вглядеться в себя в пути уготованнный Ничего страшного там не увидела, потому что сон был крепок. На Пасху вьюжило с противным завыванием, словно светлое Христо в воскресенье собрало всех голодных волков под окнами тюрьмы. Но зато четверг был поистине светлый и по православному календарю, и по колымской погоде.